Глава 23. «Я уже заключил одну сделку». Недовольно проворчал джушу и кивнул на бессознательное тело на полу. «С этими. Повторять этот эксперимент с желанием не горю. И так проблем по горло». «Вы в своем праве, мистер Кастер. Не стал настаивать я. В таком случае я дам вам один дружеский совет. Прямо сейчас вы потрошите свой сейф, сядьте в машину и уезжайте». «Так далеко, как только сможете, желательно, на другой ярус». «Это еще зачем?» Настороженно спросил Громила. «Потому что о вашей сделке узнали люди, которым очень не нравится, когда кто-то обходит установленные ими правила». Пояснил я. «И часто они реагируют на такие нарушения очень агрессивно». «У меня законный бизнес». Резко ответил Джошуа. «Все по правилам. Страховки, выплаты, компенсации. Мой парк один из лучших на третьем ярусе». «У вас, да. Кивнул я. А вот у ваших партнеров не очень. Вернее, совсем незаконный. Я мог бы рискнуть средствами своей организации и вложиться в ваше дело, но вы уже сообщили мне о своем решении, поэтому не смею больше отнимать ваше время. Всего хорошего, мистер Кастер». На полу начал возиться культист. Я помог ему подняться и направил в сторону двери, а сам пошел следом. У меня было не так много времени, чтобы тратить его на споры с хозяином таксопарка, а вынуждать его силой я не хотел. Это оставит слишком явный след, особенно если Джошуа решит остаться в здании». подожди те С трудом поборов собственное упрямство, бросил мне вслед хозяин таксопарка. «О какой сумме идет речь? Я хотел бы узнать условия вашего предложения, мистер». «Давайте подумаем, мистер Кастер». Возвращаясь обратно в помещение, произнес я, в данный момент на балансе вашей компании числится около 2000 флееров в этот офис и зарядной станции. С учетом износа и прочих издержек совокупная стоимость этих активов примерно равна 5 миллионам стандартов. Если вычесть из этой суммы возможные риски и будущие затраты, то я готов предложить вам, скажем, 1 миллион стандартов за долю в вашем бизнесе, Размером в 90%. Это даже не смешно. Презрительно фыркнул Джошуа. Одна зарядная станция с учетом дополнительного оборудования обошлась мне в 2 миллиона. Половина парка новые флаеры. Мой бизнес стоит в два раза больше, озвученных вами цифры, никакие риски на это повлиять не могут. Как я уже говорил, мистер Кастер, вы вправе сами решать судьбу своего парка. Улыбнулся я. Однако. Сразу скажу, что зарядную станцию и вполне возможно это здание вам учитывать в расчетах не стоит. Про репутационные риски говорить не буду, это слишком обширная тема, а я очень тороплюсь. О них вам расскажут сотрудники Крион Technologies, если вы все же решитесь их дождаться. Упоминание сильнейшей корпорации Зингары подействовало на моего собеседника как контрастный душ, мгновенно выбив из него весь скепсис. Чем на самом деле занимаются его мутные партнеры, Джошуа не знал, но не раз лично слышал, что они всерьез опасаются проверок именно этой организации. Это я видел в воспоминаниях хозяина кабинета так же ясно, как и его самого. «Мне нужно подумать». Нехотя ответил Джошуа, «я не готов отдать дело всей моей жизни за к первому встречному только из-за того, что он сумел вырубить какого-то говнюка». Сколько времени у меня есть на размышления? Часа полтора, бросив взгляд на экран своего коммуникатора, ответил я. Но думать вам лучше на ходу, мистер Кастер. Хорошего дня. Как мне вас найти, если. если я надумаю согласиться? Сам, не веря собственным словам, спросил Джошу. Я сформировал в сознании крохотную искру энергии с записью своего номера и отправил ее в разум собеседника. Рыжий громила, а задача замер, пытаясь понять, что произошло, а я в этот момент вышел из кабинета и быстрым шагом направился к лестнице. Пробка частично рассосалась, как и наблюдавшие за ней таксисты. Только троица в серых куртках продолжала упрямо пялиться на работающие эвакуаторы. Возле своего флаера я обнаружил экипаж патрульных и размахивающего руками мужчину. На обочине неподалеку стояла та самая машина, которую я так неудачно задел во время перестроения. Подойдя ближе, я услышал обрывок гневной речи пострадавшего водителя. «Совсем оборзели, ничего их не останавливает! Неужели для этих богатеев теперь никакие законы не писали?» Брызгал недовольство мужчина. Купы вяло кивали и что-то помечали в своих планшетах. «А как выглядел водитель этого флайера?» — уточнил один из патрульных. «Как хлыщ из элитного клуба!» Ядко бросил пострадавший и, наткнувшись взглядом на меня, злобно оскалился. «Да вот же он! Вернулся, негодяй! Думал, я так просто оставлю твою выходку! Мне тут-то было! Сейчас за все ответишь!» «Добрый день, господа!» Игнорируя визжающего мужика, произнес я. «Протокол уже оформили?» «Вы, водитель этого флайера, уточнил стоявший ближе ко мне коп». «Все верно», — кивнул я и несколькими легкими импульсами поправил воспоминания всех троих. Тьма была не очень подходящим инструментом для подобных воздействий, но спектр применения силы предвечной был очень широк, если знать, как им пользоваться. «Вину признаю. К заслуженному наказанию готов». Оба полицейских начали быстро стучать по экранам своих планшетов, переписывая шапку протокола. С момента происшествия прошло меньше часа, к тому же все участники постоянно взаимодействовали друг с другом, и воспоминания держались на поверхности их разума. Через пару минут мне и пострадавшему протянули планшеты для подписи, и я бегло пробежался глазами по экрану. Из документа выходило, что я добросовестно припарковался возле дорожного происшествия и сам вызвал патрульный экипаж. Остаток времени просидел в машине и никуда из нее не выходил. Вел себя корректно и собственную вину не отрицал. Дата, подпись, время, плюс полтора часа от текущего, которые вся эта троица проведет в своих флайерах, не двигаясь с места. Хорошего дня, господа. Возвращая планшет и запрыгивая в машину, бросил я. Удачи на дорогах», — кивнул мне патрульный, и я сорвался с места, легко найдя брешь в потоке транспорта. Часы на панели настойчиво сообщали, что у меня осталось меньше часа до встречи с Майклом. Дорога до рекреационной зоны отнимет половину этого времени, даже если я буду гнать флайер на пределе его возможностей. Уже сейчас я понимал, что не успеваю, и нужно было продумать запасной план или какой-то дополнительный эффект для отвлечения внимания. С этим было туго. Призванные под руководством Стивенсона не первый день занимались своим делом, и это непременно нужно было учитывать. Сейчас я столкнулся с самой опытной звездой Кривен Technologies и обычных фокусов для отвлечения их внимания будет явно недостаточно. Я даже не был уверен, что мой наспех склеенный план сработает так, как нужно. Успеть при этом подготовить достойное сопровождение было еще сложнее. «Тот же Патрик ни за что не купится на провокацию в моем исполнении. Я легко мог вывести главу проверяющих на эмоции, но это могло привести только к прямому столкновению, и, по сути, ничего мне не давало. Мистер Стивенсон показался мне крайне расчетливым и трезвомыслящим человеком. Он в первую очередь будет оценивать ситуацию, а уже потом действовать». Еще одной проблемой становились его подчиненные. Информации об их талантах и навыках я не обладал вовсе. Я даже не знал об их точной численности. Мог только предполагать, что классическая звезда включает в себя плюс-минус пятерку владеющих. Но этот плюс-минус мог очень серьезно сказаться на раскладе сил. В моем распоряжении схожих по уровню силы бойцов почти не было. Я, Ингуар, Каст, может еще Мортимор и Джейсон, но они пока слишком плохо владели своим даром. Частично ситуацию мог исправить отряд Клауса, но это уже были крайние меры. Если первоначальный план провалится, и дело дойдет до прямого столкновения, я смогу забить отряд Стивенсона толпой прислужников, в конце концов натравить на них орду измененных. Однако это будет означать мое неизбежное поражение. Выжить я смогу однозначно, но при этом с той же вероятностью потеряю доступ на третий ярус и откачусь на стартовые позиции, даже хуже. Исчезновение проверяющих не останется без внимания, достанется и Мелиссе, и укрепляющейся в структуре моего синдиката на первом ярусе. К открытой войне мы были не готовы, и максимум, на что я мог рассчитывать, это кратковременное преимущество за счет активации двух имеющихся накопителей. От источника рекреационной зоны меня отрежут в самом начале конфликта, в этом я не сомневался. Предводитель звезды призванных стоял у меня перед глазами и нагло улыбался. Заставить этого человека совершить ошибку было очень сложно, особенно учитывая его подход к своим обязанностям. «Дайра, мысль возникла в сознании, как взрыв бомбы, и я чуть не врезался в летящий впереди флайер, затем едва не задел другой, пока вытаскивал из кармана коммуникатор. Ну, конечно». Я набрал нужный номер и принялся ждать ответы. По всей видимости, Миссол все еще общалась с Мелиссой и отвечать на звонки не спешила. После пяти безуспешных попыток, когда система уже сама сбрасывала мой звонок, я отбросил бесполезный аппарат на пассажирское сиденье и взялся за руль обеими руками. Впереди показались главные ворота рекреационной зоны. Парковку у собственного фундамента я именовал, осознанно бросив только мимолетный взгляд на стеклянные двери. Никакой суеты за ними я не заметил, но утверждать это наверняка не решился, возможно... Призванные сейчас уже штурмовали мои апартаменты или, что еще хуже, пытались пробиться на технический этаж над ними. У ворот в комплекс в этот раз было гораздо больше людей, причем многие из них были гостями. Возможно, они только что вернулись с экскурсии по городу, и усиленный отряд службы безопасности на входе в «Ласковое утро» для них стал шоком, а для меня нет. Я припарковался недалеко от ворот, и на несколько секунд откинулся на спинку сиденья, приводя мысли в порядок. Основная последовательность действий не менялась, и я рассчитывал добраться до места встречи с кастом вовремя. Дальше все будет зависеть от текущей обстановки в западном фундаменте и решительности призванных. Установив под собой крохотный якорь пространственного тоннеля, я снова взял в руки коммуникаты и все же решил полностью подготовиться к возможному негативному исходу конфликта и быстро нашел номер Клауса. Парой предложений, обрисовав задачу главе бессмертных, я отправил ему сообщение и чуть не вздрогнул от внезапно раздавшейся трели входящего звонка. «Мистер Хан, я хотела...» Начала Дайра, но я тут же ее перебил. «Жду вас через 30 минут в ресторане западного фундамента, мисс Ол». Выбираясь из флаера, произнес я... «Все вопросы после. Поспешите». «Хорошо», — растерянно ответила девушка, и я повесил трубку. Группу безопасников, проверяющую туристов на входе, возглавляла Маник. При моем появлении женщина кивнула в сторону левой башни, где обычно дежурили охранники, и я тут же сменил направление движения. По всей видимости, о моем отсутствии на территории глава службы безопасности узнала от своей госпожи. А обо всем остальном мисс Серт знала по долгу службы. «Проверяющие очень настойчиво интересовались у администрации по поводу вашей персоны, мистер Хан. Заходя в здание следом за мной и закрывая дверь, холодно произнесла маник. В данный момент у них возникла масса вопросов насчет недавних событий в западном фундаменте. Что им удалось узнать? Уточнил я. Немного. Тонко улыбнулась глава службы безопасности». «Контракт «Ласкового утра» заключен с Eternal Industries, и представителям других корпораций приходится преодолевать массу трудностей и согласовывать свои действия с нашими партнерами. Но наши возможности не бесконечны, мистер Хан, и в данный момент они почти исчерпаны». «Я буду вам признателен, Маник, если проверяющим предоставят информацию о недавней атаке и предъявят тела нападавших». Произнес я, и, заметив... Недоуменный взгляд собеседницы продолжил, желательно прямо сейчас и только те, которые повреждены обычным оружием. Что именно удалось узнать обо мне проверяющим? Что один эксцентричный и замкнутый богач пожелал снять для себя весь западный фундамент. Соответствующие документы были предоставлены. Ответила Маник, и тут же вернулась к своему вопросу. «Зачем вам это нужно, мистер Хан?» «Хотелось бы ненадолго занять сотрудников Кривен Technologies и предоставить им пищу для размышлений». Улыбнулся я. «Нападение предотвратила группа моих охранников. Персонал не пострадал, и поэтому вы не стали предъявлять мне претензии». «Я все подготовлю, сэр». Кивнула маник и шагнула к стоявшему у стены терминалу. «Благодарю, мисс Сарт». Искренне произнес я и поспешу к выходу. Если призванные еще оставались в администрации, то у меня были все шансы избежать их внимания при возвращении в свой фундамент. Возможно, также получится разделить силы противника, что также играло мне на руку. Оставить без внимания десяток трупов неизвестных существ проверяющие просто не смогут. Кто-то из них останется изучать останки, и этим упростит мне задачу. «Снова ты». Недовольно проворчал я, усаживаясь за руль электромобиля. Нужно заказать для себя улучшенную модель. Трястись в тихоходном транспорте – удовольствие ниже среднего по любым меркам, особенно когда безумно торопишься и не имеешь ни малейшего желания изучать окружающие красоты. За время пути я несколько раз успел продумать все возможные сценарии развития ситуации и пришел к выводу, что на данный момент сделал все возможное. В холл собственного здания я входил как на минное поле. Все чувства были напряжены для предела. Мне приходилось обходиться только базовыми ощущениями обычных людей, чтобы не выдать своего присутствия, и это буквально схватило с ума. Постоянно хотелось просканировать пространство в поисках чужеродной энергии, но я каждый раз одергивал себя, заставляя держаться в образе. «На ваше имя пришел пакет документов, мистер Хан?» Послышался сбоку голос нового администратора. Его недавно доставили. Я посмотрел на внезапно появившегося из неприметной двери сотрудника, посмотрел на лежащий на стойке пухлый конверт и медленно покачал головой. «Через несколько часов заберу, спасибо», — ответил я. «Как пожелаете, мистер Хан», — кивнул администратор и убрал конверт обратно под стойку. В холле было пусто, даже обычные уборщики куда-то подевались. Я уверенно прошел ко входу в ресторан и плотно прикрыл за собой двери. «Вы очень пунктуальны, босс!» Внезапно раздался за моей спиной голос Майкла. «Вы тоже, мистер Каст?» Ответил я и глубоко вздохнул, успокаивая хаотично скачущие мысли. «Вам удалось подобрать для себя подходящий инструмент?» «Даже два!» Выныривая из состояния невидимости и демонстрируя мне пару клинков разной длины, ответил глава фрименов. Но я пока не понимаю, зачем они мне нужны. Для восстановления справедливости, Майкл, улыбнулся я. У вас появилась уникальная возможность нанести серьезный удар интересам ваших старых друзей? Подготовка к операции еще не закончена, босс. Тут же ответил Прайсер. Нам требуется дополнительное время, я об этом уже говорил, а одного убийства Грыза для меня будет недостаточно. Я помню, мистер Каст. Проходя вглубь помещения и присаживаясь за один из свободных столиков, кивнул я. Взбудораженные нервы постепенно успокаивались, и я смог более трезво оценить ситуацию. Спешка закончилась. Неожиданно я оказался на несколько шагов впереди противника, и сейчас мне нужно было грамотно использовать свое преимущество. Однако сейчас речь идет не о вашем прежнем боссе, а о его нанимателях. Тех людях, которые ответственны за все, что с вами произошло, ваших создателей. «Вы готовы слушать?» По лицу Касты медленно расползалась хищная улыбка, полная дикой ненависти. Озвучивать свой ответ подчиненному не имело смысла, и я перешел к обсуждению деталей своего плана.